Глава 42. Нора. С восьмого цикла существует предание об одной деревне, от которой не сохранилось даже название. Ее жители, якобы собравшись в одном месте, день за днем, ночь за ночью предавались молитвам, покуда забвение не стерло деревню из памяти. Что довело до этой крайности, остается загадкой. Темные предания и что их породило. Хемвезер. Время в этом царстве тянулось бесконечно долго. Некогда кипящая быстрина превратилась в застойную заводь, где я теперь дрейфовала. Ее смирные воды были темны от примеси зловонной жижи. Течение секунд, минут, часов которому прежде задавали темп, ураган событий и хоровод перемен, здесь было неощутимо. Я чувствовала себя гниющей на берегу морской корягой. Вспышками мелькали перед глазами сестры, которые приходили меня усадить и покормить похлебкой. Я даже не замечала, как бульон стекает по подбородку, а горло покорно глотает любую предложенную дрянь. Дни текли, как патока. Затуманенный ум упрямо отказывался вместить происходящее. Капля по капле мой новый быт сплетался в гобелен муки и горести. Осознание, что я теперь безногая и безрукая, не покидало ни на секунду. Со временем туман начал рассеиваться и стончаться, являя за собой тлеющие угли. Я окинула взглядом свою скромную палату. Выточенный деревянный костыль, стоящий в углу, глумливым истуканом. У стены, как часовой, возвышался унылый шкаф. Затворенная дверь время от времени отворялась только для того, чтобы впустить белых привидений. На третий день градус ужаса достиг высшей точки. Это был кошмар наяву. К горлу подкатила желчь, обжигая изнутри. То, что от меня осталось, ослабело от долгой лёжки, но я все равно при помощи целых конечностей заставила себя сесть. Какой жуткий вид! Здоровая нога, что запуталась в смятом одеяле, была тенью себя прежней, а ее отрезанная сестра корчилась в незримом потустороннем измерении. Никак не отпускала ощущения. Точно нервы в фантомной конечности сжаты в комок. Обе чувствительные культи были забинтованы. Я пыталась сохранять холодную голову. В конце концов, хотя бы ведущая левая рука цела. Но чем яснее осознавала свое положение, тем сильнее вскипала ярь. Из моего горла вырвался новый голос, напоенный мощью, мощью не слов но до исторического животного ужаса со дна души. Я завыла громче банши. Вернулась прежняя нора, напуганная, маленькая, забитая. Распахнулась дверь, и ко мне влетели трое монахинь. — Капитан Нора, спокойно, не кричите! — усмиряла меня одна. — Поздно. Меня взорвало. Две живые конечности налились энергией. — Где мое тело? — верещала я. Мой дикий страх выдавал себя за ярость. — Держи ее! Две сестры бросились ко мне с обеих сторон и прижали к койке. Правая ухватилась прямо за бок, больше не за что. — Пошли прочь! Я иступленно, помешанно, затравленно отбрыкивалась. Хлистала из меня сила накопленная за время долгого бездействия, за все тягомотные дни, сколько бы их ни минуло. Я чувствовала себя былинкой, оседлавшей взрывную волну. Выскользнула моя единственная рука и ударом вышибла дух из одной монахини. Ее повело. Левая сестра с криком поймала руку и уложила меня на лопатки, выхватывая припасенные на этот случай кожаные ремни. Я с предельной злобой в нее плюнула. Профессиональная выдержка, или как это назвать по-другому, не позволила женщине оскорбиться, и она, спокойно отерев щеку, стала меня пристегивать. Другая монахиня в это время перехватила мне ремнем грудь и застегнула так прытко, что явно делала это уже сотню раз. «Порублю — Порублю! — ревела я. День за днем, пока мое сознание прозябало в цепях, Эти самые сестры поддерживали жизнь в моем изувеченном теле. Теперь же я валила на них часть вины за свое горе. Вся ярость, вся злоба были порождены не из ненависти, а из страха, что вынуждал срываться на ближних, лишь бы не смотреть в глаза правде. Я стала калекой. Ремни бурыми змеями оплели меня и вгрызлись зубьями в свои хвосты. Двум для правых руки и ноги не досталось добычи. Главная из трех сестер отошла в угол палаты и вскоре вернулась с миской, в которой болтала кистью. «Тише, дитя, тише!» — усмирела она. «Такой горечи поражения я еще не знала. Плечи уже обессилели и горели огнем. Взятая взаймы энергия иссякла» и даже без ремней я бы навряд ли и пальцем смогла шевельнуть. На призрачных сестер я глядела полумертво, как если бы часть меня уже отошла в бесплотный мир, а часть жаждет ее нагнать, да застряла по пути. Я загнанно, болезненно дышала, уже не обращая внимания на соднящее горло и все прочее, Дыхание превратилось в пульсацию боли. В груди распускал листья, цветок скорби и безысходности. У меня задрожал подбородок, а глаза застлала пеленой слез. Я посмотрела на главную сестру, как на дирижера, верховодящего моей пыткой, кому отдам все на свете, лишь бы окончить муки. — Сейчас станет легче. Монахиня склонилась надо мной с кистью. Она хотела меня успокоить, укротить, подавить волю к борьбе. Воля эта и так выгорела. К чему противиться? Мне стало совершенно безразлично. Сестра мазнула краской полбу и, как прежде, зашептала умиротворяющее заклятие. — Молю, добейте меня! — прошептала я. — Должно же быть право выбора! Раз я не в силах жить, по-моему, то могу хотя бы отказаться от жизни колеки. Желание она не исполнила, зато подарила нечто почти равноценное, секундное смирение перед тем, как сон принял меня в спасительные объятия. Мне снилось нечто дивное. Мы с моей ротой кутили в кабаке, Я размахивала обеими руками, ходила на двух ногах. Говард предложил потягаться силой на руках. Бороться пришлось на правых, ведь он правша, но я все равно взяла верх. Был с нами и Брэдли. Я рассказала ему обо всем, о повышении, о роте, которая пополнилась шестью десятками. Лишь признавшись, как мне его не хватает, я поняла, что сплю. Момент пробуждения я стремилась отсрочить как можно сильнее. Даже на пороге Яви не решалась сделать последний шаг и открыть глаза. Я сгибала пальцы на ноге, шевелила рукой и за изнанкой век ясно это видела, хотя чувство невесомости и пустоты, будто конечности стали неосязаемыми, призрачными отростками, не уходило. Даже когда глаза наполнились слезами, я отказывалась их открыть. Не нужен мне этот мир, не нужна невыносимая жизнь, а нужно вернуться в сон, где я безудержна и непобедима. Понемногу тьма начала глумливо меня изводить. Дрогнули веки, нехотя размежаясь. Я оглядела себя. Ремни с меня сняли, предоставив свободу левой руке. Я не сразу решилась взяться за одеяло. По спине пробежал холодок. «Ничего, ничего», — пробормотала я под нос и обнажила тело. Не случилось в этот раз истерики, приступа буйства. Одна лишь глубокая скорбь меня захлестнула. Их, правда, отрезали. Ясно промелькнуло в голове. Тут отворилась дверь, за которой предстала одна из тех сестер. Мы переглянулись. Она явно думала застать меня спящей. Тянулась неловкая тишина, пока монахиня не взяла себя в руки и не закрыла тихонько дверь. В руках у нее была еще одна кружка воды. Сестра подошла поставить кружку на тумбочку и отступила к изножью койки. Я мать Мирильда, представилась она. Я тупо таращилась на нее. Как самочувствие. Я молча опустила взгляд на правую половину тела. «Ладно, давайте я заполню пробелы. С происшествия минуло две недели. Вас с очень сильными ожогами некто стаминс привез в лазарет форта Треба. В руке и ноге быстро началась гангрена, и нам пришлось их отнять. Ваш отряд привел обратно Виктор». «Потери?» Безжизненным голосом спросила я, не вовлекая в разговор глаз. Дюжина, человек, в основном ваших. Вновь разлилось море молчания. Островок новой фразы забрезжил на горизонте не скоро. Девочка, которую вы спасли, целая невредима. В ее голосе скользнула радостная нотка. Что произошло? Мой голос был скрипучим и бесстрастным. Мать Мерильда помявшись пересказала мне ход событий со слов Стаминца. Все, что позволило бы установить причину происшествия, выгорело вместе с подвалом и церковью. Поговаривали о неправильных печатях и чернилах. Демон вырвался из заточения и устремился прочь с глаз огненным столбом в небо. Во мне пыхнули гнев и стыд за свою глупость. «Ида!» Как можно было поверить, будто слепой под силу все оценить, наладить, убедиться, что защита выдержит? Будь проклята моя похоть, затуманившая разум, нас провели. Так и вижу, с каким смехом Рафик и демоны ловы везли к нам буйство во плоти и затем любовались из укромной чащи, как их злобный замысел приходит в действие. У меня заходили желваки. И мать Мирильда явно это заметила. «Если вы выйдете из себя, придется опять вас приковать», — пригрозила монахиня. Я подняла на нее глаза. Не шутит. Пришлось себя одернуть, взнуздать ярость ровно настолько, чтобы заглушить печаль. «Сделать что-нибудь можно?» — спросила я. «В каком смысле?» «С рукой и ногой». «Отрастить их при помощи красок?» Сестра не сдержала улыбки. До того наивен оказался вопрос. «Увы, я помочь не в силах». «А другие?» «Может, заклинатель сделать их из тумана?» Мать Мерильда со вздохом робко подступила и примостилась на краешке койки. Чуть не вырвалась осторожнее нога, и только потом дошло. Как это глупо. До чего странно быть прикованной к постели», Две недели пролежать без движения, не есть, жить на магической подпитке. Я с самого детства, с тех лет, когда вырвалась из удушливой родительской хватки, не знала беспомощности. И вот сложилось так, что сейчас больше некому хоть как-то облегчить мои муки, кроме женщины, напротив. Нора, я понимаю, это трудно, но такова теперь ваша жизнь». Сглаживая углы, сказала монахиня. Нет, она это не мне. Точно не мне, а какой-то другой несчастной Норе, без руки, без ноги. Мне положено вершить подвиги и достичь величия, дослужиться до высшего звания, показать родителям, что не нуждаюсь в них, что меня всему миру не сдержать. Нора, послушайте, конечности уже не вернуть. Я молча переметнула злобный взгляд на однотонную деревянную стену, раздувая ноздри. Мать Мирильда вздохнула. «Попрошу принести вам поесть», — сказала она и оставила меня наедине с мыслями. Я лежала в кровати. Даже уцелевшие конечности были до того вялыми, изможденными, что не хватало сил шевельнуться. Этими руками я заколола орды акар. А теперь они словно и вовсе не мои. Вскоре до меня дошло, что я так и не удосужилась осмотреть палату. Она оказалась скромного, даже скудного убранства, со шкафом, грубой койкой, тумбочкой с косилудой и столом с двумя стульями возле затворенной двери. Где же моя прежняя одежда, доспехи? Я сейчас была в рубахе без рукавов и белом белье, а взмокшее туловище туго стягивали бинты. Из того, что принадлежит мне, здесь еще был разве что костыль у стены слева. Порой приступами накатывало жуткое ощущение, будто нога и рука еще при мне, но корчатся где-то вовне осязаемого мира. Временами Бог жгло испепеляющим огнем и сводило судорогой. Нервы, казалось, так выкручивают, что меня сворачивало в клубок. Иногда боль не ограничивалась одним боком, и разливалась по всему телу, словно меня жарят над коптящим костром. С некоторым трудом стянув рубаху, я по-новому оценила, насколько проще и свободнее жить двурукой. Раздеться можно было так быстро. Левой рукой я провела по телу, повторяя путь Рафика двухнедельной давности. Подонок! От одной мысли о нем меня затрясло. Я заглянула под слой бинтов, и вместо привычной кожи увидела черно бурое месиво в трещинах, узором очень похожее на неровный рубец иды. И я проскользила пальцами по ожогу до нежной кожи на шее и остановилась не в силах продолжить. Тут до меня дошло, что кругом нет зеркал, и это добавило мне обиды, но излить ее не было ни сил, ни желания. Я и так страшно горевала, слишком уж много всего навалилось. И все-таки, неужели сестры просто не дают мне на себя взглянуть? Меня так изуродовало. Постель обволакивала губительным уютом, нашептывала раствориться в ее объятиях и уже не пытаться встать. И я закинула руку на глаза. «Может, статься, чтобы закрыться от новой жизни». Из недр памяти вынырнул злобный отцовский посул. Неужели я заслужила быть увечной? Расплачиваюсь за какое-то прегрешение? Это отцовские мысли, но в голове они прозвучали моим голосом. Из еды мне принесли варево, в котором плавали куски курятины и лепешку. Я все жадно смела. Может, чтобы забить внутреннюю пустоту чем-то, чем даже невозможно толком наесться. Но если без лирики, то за две недели, пока мое тело пыталось спасти как можно больше от себя, я не проглотила ни крошки. Есть было трудно. Умаститься на одной ноге под нос отказывался. Я свесила ногу сбоку и поставила его прямо на кровать. Повезло, что из еды только похлебка, потому что даже с ней пришлось повозиться. Подставить под капли с ложки вторую руку я больше не могу. Я не показывала вида, но с каждой пролитой каплей из меня вытекала задетая гордость. Какой чужеродной ощущалась невредимая рука. Ей пришлось заново учиться держать ложку. Я была точно оторвана от тела, и попытка подуть дымящийся бульон приводила к тому, что все тело начинало шевелиться само по себе». Я обожглась. Пальцы содрогнулись. Ложка упала в миску, в наказание расплескивая содержимое. От досады я спихнула под нос на пол. Оставалось только заплакать. Наутро я проснулась от того, что обмочила постель. Когда сестры пришли менять простыни, я от стыда, от позора не выдавила ни слова. И меня наверняка сочли неблагодарной. Мать Мерильда сказала, что, по-видимому, из-за болей и неподвижности мочевой пузырь начал атрофироваться. Какой же абсурд! Отчасти было даже смешно. Чем больше сил возвращалось, тем сильнее разгорался гнев. Срываться на сестрах было себе дороже. В конце концов, они безропотно сносили бремя заботы обо мне. Не возмущались даже из-за моей непроходящей мрачности. И от этого... Я чувствовала себя еще более беспомощной. Даже за нелюбезность никто не попеняет. Вскоре мне уже не сиделось на месте. Тело не осознавало, что покорять расстояние, как прежде, оно уже не в силах. Мой дух был слишком непокорен и велик для такого немощного вместилища. я потянулась за костылем, который пригодился лишь раз, когда сестры меняли постель. Простая задача. Встать да выстоять оказалось страшным вызовом моим силам и гордыне, и первая же попытка шагнуть перечеркнула все старания. Я распласталась на полу. Монахиням кричала не помогать. Не послушали. Я воскресила тот случай в памяти, прикидывая, в какой момент допустила ошибку. Нужно попробовать подняться самой. Пусть сестры и велели звать на помощь. Я теперь мало на что гожусь, но одной победы еще могу достичь, самостоятельно научиться ходить. Я уперла глаза в половице и сосредоточилась. Сердце зачастило в предвкушении. Щеки раздувались на выдохе, пальцы на левой ноге нетерпеливо сучили друг о друга. И вот я рывком, с кряхтением взмываю на ногу и в высшей точке осознаю свою глупость. Из-за слишком сильного толчка меня завалило плашмя вперед. Я поморщилась, сжав зубы от удара, который развеял неутихающее чувство жжения во всем теле. В дверь постучали. «Нора, все хорошо», — справилась монахиня. «Отлично», — пропыхтела я. «Каким же черным божествам надо молиться, чтобы этот кошмар закончился», или хотя бы на меня перестали глазеть с жалостью. По счастью, монахиня была из понятливых. Ее шаги удалились от двери. Я облегченно вздохнула. Подтянув костыль, я кое-как сумела сесть и некоторое время глядела на забинтованную правую ногу. При перевязке сестры обнажали жуткую черную корку, придающую культе сходство с обугленным поленом. — Ну-ка, Нора, еще разок подбодрилась я. Натужившись, я умастила здоровую ногу под себя и, качаясь взад-вперед, приподнялась, а затем, что есть мочи, выстрелила собой ровно вверх. Устоять теперь вышло, но всего секунду. Меня зашатало, напряженно пыхтя я перескакивала на месте, пытаясь найти равновесие, чувствуя, насколько тонка его грань. Я запрыгала к шкафу и на полпути нога подвела. Не зацепилась, не поскользнулась, а просто подломилась, как травинка, отчего я грузно рухнула на пол. И вновь я покривилась от удара. Вдобавок теперь и колено заломило. Я хотела отжаться от пола, но рука затряслась. У меня вырвался вскрик боли. До шкафа пришлось доползти по полу, и там, собрав скудные силы, подтянуться наверх за ручку дверцы. Я опять подогнула под себя ногу и для устойчивости припала к дверце щекой. Долго еще мучительные попытки заново научиться стоять носили меня от койки к шкафу. Мгновениями, казалось, правая нога подстрахует, но потом я все вспоминала. Лишь вымокнув и окончательно разуверившись в своей затее, Я жалким червем заползла в кровать и даже не удосужилась поднять костыль. Силы возвращались ко мне под руку с незваным дружком. Я всегда была такой вспыльчивой. Настроение менялось поминутно по поводу и без. Я то лежала пластом, то кипела от ярости, а в перерывах, когда оставалась один на один с собой, лила слезы. Ночи были беспокойными — Испепеляющее пламя горящей церкви раз за разом настигало меня во сне, поглощая тело неосязаемым жаром, от которого я просыпалась вся в поту. Я рассказала матери Мирильде, что утраченные конечности как будто горят огнем. — Это нормально, — успокоила она. — По магическим меркам, — допытывалась я. Она мягко улыбнулась. — По-человеческим. Это ощущение, — объяснила монахиня, — называется фантомными болями, а помимо них меня мучает и так называемый фантомный зуд. Вскоре запрет на отражающие предметы был снят, и мне дали на себя посмотреть, прежде описав, куда протянулся ожог и как я выгляжу сейчас. Сестры явно были рады, что шрам не стал причиной истерики, как вид забинтованных культей. Красавицы я все равно не слала, и мама считала свою наружность весьма посредственной. Миниатюрные черты лица, слегка крючковатый нос, самые обычные глаза, близко сидящие под навесом бровей, небольшой рот с тонкими губами и по-мужски очерченная челюсть. Теперь же по щеке и вниз, по боку шеи тянулся непрерывный шрам, к тому же мне опалило висок. Наплевать. «Это не смертельно». Когда все вышли, мать Мирильда присела на кровать. «Завтра вас переправят в Клерию». Я с неожиданным для себя удивлением посмотрела на нее. Почему-то казалось, что эта палата навечно стала мне новым домом. Я кивнула, не вполне понимая, что меня ждет. «Как вы вообще?» Она теперь говорила ласковее, чем в самом начале. «Простите». — Глупость, — помотала монахиня головой. Я улыбнулась. — С учетом состояния у вас все хорошо. — Что хорошего, мать Мирильда? вздохнула я. — Посмотрите на меня. Какой отколеки прок. Она нахмурилась и пристально посмотрела мне в глаза. — Послушайте, не хороните себя раньше времени. Вам многое еще открыто. — Что, например? — хмыкнула я. Это вам надо выяснить самой. Вы не понимаете, у меня был один путь, воинский, но судьба меня его лишила. Мать Мерильда замолчала. У меня опять зачесалась невидимая лодыжка, и я непроизвольно к ней дернулась. Стало так тошно, что я с рассерженным рыком ударила туда, где она должна быть. Она улыбнулась, глядя на меня. «Давайте хотя бы научу одной хитрости». Мерильда выудила на свет ручное зеркальце и велела свесить левую ногу с кровати. «Смелее!» — добавила она, видя мое недоверие. Я повернулась на кровати так, что левая ступня как велено повисла слева. «Где чешется?» — продолжила монахиня. Я растерялась. «Где зудит нога? Она не в себе, что ли?» «Мне ее отрезали!» — напомнила я. «Просто покажите!» смеялась мать Мерильда. Я вздохнула, но все же уважила ее и показала на отсутствующую икру. Сестра, встав, опустила зеркало напротив уцелевшей лодыжки. «Видите отражение?» — спросила она. Я кивнула. «Отлично. А теперь почешите здоровую ногу в том же месте». До меня вдруг дошло, к чему это все, и я повиновалась. «Невероятно! Помогло! Да, зуд только притих, а не иссяк, Но, тем не менее, поделившись этим фокусом и советом, что большое зеркало поможет лучше, мать Мирильда пожелала добрых снов и оставила меня набираться сил перед завтрашней поездкой.